Однажды, одним сереньким утром, пошел снег. Он появился как-то незаметно, опускаясь на землю тихо, густой-густой пеленой. И не прошло и нескольких часов, как вся муми-долина сделалась белой-прибелой. Белой. муми стоял на крылечке и смотрел, как долина кутается в зимнее покрывало, и тихонечко думал про себя, что вот, мол, к вечеру мы, скорее всего, погрузимся в зимнюю спячку. Это обычно происходит со всеми муми Что я считаю весьма разумным, особенно для тех, кто не любит холода и темноты. Он захлопнул дверь, на цыпочках подошел к маме и сказал. Снег пошел. «Я знаю», — отозвалась мама. «Давай укладывайся в мансардочке в той комнатке, что окошком на запад. Ложитесь там спать вместе с малышкой с Нифом. Я припосла для вас теплое одеяло». «Мам, ну ведь Ниф так отчаянно храпит», — возразил Мумитроль. «Можно я лучше вместо него лягу со сну с Мумриком?» «Как хочешь», — откликнулась мумимама. «Тогда снив пускай спит восточной». Все семейство мумитролей, а также все их друзья и знакомые, серьезно и обстоятельно готовились к долгой зиме. Мумимама пригласила всех за стол, накрытый на веранде. Чашка каждого из них оказалась наполненной только еловой хвоей. Очень важно, чтобы желудок был заполнен хвоей, когда ты собираешься проспать три зимних месяца подряд. Когда обед подошел к концу... По правде сказать, он был здорово невкусный. Все более вдумчивы, чем обычно, пожелали друг другу приятного сна. И Муми-мама попросила всех хорошенько вычистить зубы. А вслед за этим Муми-папа обошел весь дом, проверил, хорошо ли заперты все двери и ставни на окнах, и затянул устру комариной сеткой, чтобы она за зиму не запылилась. Потом каждый заполз свою постельку, обуютился, натянул на себя одеяло до самых ушек и постарался подумать о чем-нибудь приятном. Но мумитроль тихонечко вздохнул про себя и пробормотал. Однако же сколько времени теряется зря! «Да ничего подобного!» — отозвался слусмомрик. «Мы же будем смотреть сны. А когда проснемся, снова придет весна». А снаружи все сыпало, сыпал снег. Падал легкой, непрозрачной дымкой. Он уже засыпал ступеньки крыльца, тяжело навалился на крышу и оконные наличники. Скоро весь мумидом превратится в сплошной мягкий круглый сугроб. В доме потихоньку замирали, переставали тикать часы. Настала зима.